261. Матерь Огня йоги Не следует думать, что там будет легче, чем здесь, и что очищение сознания от ссора может быть завершить там. Все должно быть закончено здесь, ибо там придется очутиться на ступени здесь утвержденного света. Правда, вспыхнут всеми огнями прежние накопления духа, но не прежде, чем будет сброшена в ветер земная. Не будучи сброшена, она не даст духу подняться. Сознание тяготеет к тем слоям, жизнью которых оно питалось воплоти и с которыми установлена магнитная связь. Только там тело уже не будет мешать с ними сливаться при каждом устремлении мысли. Мысль даст направление притяжением сфер. блекущую силу магнита будет та материя, из которой сотканы оставшиеся оболочки. Который будет вибрировать созвучными этой материи слоями пространства. Что накопили в себе, те мы будем ответствовать магнита и, взаимно устремившимся к нам вибрациям надземного мира, овладевший своими оболочками здесь будет владеть ими там, и контролировать таким образом линии магнитного притяжения соответствующим слоям пространства. «Мы, конечно, поможем, но надо иметь, к чему было бы приложить». Потому это и сказано, что «имеющему будет дано, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». В этом смысл и значение этого кажущегося жестоким законом.